Мускулистый воин, взбешенный этой унизительной мыслью, сделал слишком резкое движение и переломил весло, которое ему вручил товарищ. Это решило исход состязания. Пирога с тремя мужчинами и только одним веслом, очевидно, не могла настичь двух таких беглянок, как дочки Томаса Хаттера. «Смотри, Джудит!» — воскликнула Хэтти. Я надеюсь, теперь ты уверуешь в силу молитвы? Гуроны сломали весло и не смогут догнать нас. Я никогда в этом не сомневалась, бедная Хетти. Иногда на душе у меня горько, и мне хочется молиться и меньше думать о своей красоте. Теперь мы в безопасности. Нужно только отплыть немного южнее и перевести дух. Индейцы разом прекратили погоню словно корабль, случайно вышедший из-под ветра и потерявший поэтому приобретенную скорость. Вместо того, чтобы гнаться за пирогой Джудит, легко скользивший в южном направлении, гуроны повернули к замку и вскоре там причалили. Девушки продолжали плыть вперед и остановились только тогда, когда расстояние между ними и неприятелем устранило всякие опасения что погоня может возобновиться. Впрочем, дикари, как видно, и не собирались продолжать преследование. Час спустя, переполненная людьми пирога, покинула замок и направилась к берегу. Девушки со вчерашнего дня ничего не ели. Они повернули обратно к ковчегу, убедившись, наконец, по его маневрам, что он находится в руках друзей. Несмотря на то, что замок казался пустым, Джудит приближалась к нему с величайшими предосторожностями. Ковчег теперь находился в одной миле к северу, но он держал курс на замок и плыл так правильно, что, очевидно, на веслах сидел белый. Очутившись в сотне ярдов от замка, девушки описали круг, желая убедиться, что там действительно никого нет. По соседству не было видно, ни единой пироги. И это дало им смелость подплывать все ближе и ближе, пока, наконец, обогнув сваи, пирога не причалила к самой платформе. «Войди в дом, Хетти», — сказала Джудит, «и посмотри, не остались ли там дикари. Они не причинят тебе вреда, а если увидишь хоть одного, дай им знать. Не думаю, чтобы они стали стрелять в бедную беззащитную девушку». Я буду спасаться от них, пока сама не решу, что пора явиться к ним в лагерь. Хэти повиновалась. А Джудит, лишь только сестра вышла на платформу, отплыла на несколько ярдов и остановилась в полной готовности к бегству. Но в этом не было никакой надобности. Через минуту Хэти вернулась и сказала, что в доме им не угрожает опасность. «Я побывала во всех комнатах, Джудит», — сказала она и все они пусты, кроме отцовской спальни. Отец у себя и спит, но не так спокойно, как бы мне хотелось. «Неужели с отцом что-то случилось?» спросила Джудит, вскакивая на платформу. Девушка с трудом произнесла эти слова, ибо нервы ее были в таком состоянии, что она легко пугалась. Кэти, видимо, была чем-то расстроена. Она бросила по сторонам беглый взгляд, словно не желая, чтобы кто-нибудь, кроме Джудит, ее услышал. «Ты ведь знаешь, что делается с отцом, когда он выпьет?» — сказала она наконец. «Он тогда сам не понимает, что говорит и делает. И мне кажется, что он пьян». «Это странно. Неужели дикари поили его, а потом бросили?» «Ах, Хэтти!» «Тяжело дочери смотреть на отца в таком виде. Мы не подойдем к нему, пока он не проснется». Тут стон, долетевший из внутренней комнаты, заставил Джудит изменить свое решение. Обе девушки подошли к отцу, которого они не раз видели в положении, низводящем человека до уровня скота. Он сидел, прислонившись спиной к стене, в углу комнатки, и голова его тяжело свешивалась на грудь. Подчиняясь внезапному порыву, Джудит бросилась вперед и сдернула с отца колпак, нахлобученный на голову и закрывавший лицо почти до самых плеч. Она увидела ободранное трепещущее мясо, обнаженные вены и мышцы. Хаттер был скальпирован, хотя все еще жив.